В 2018 году я ощутил серьёзные сложности с финансами. Мне едва хватало денег снимать однокомнатную квартиру, платить за коммуналку и еду. О том, чтобы купить себе новые вещи, не было даже разговора. Точкой кипения стало увольнение с работы якобы сокращение должности. Кидал своё резюме направо и налево, ходил по собеседованиям, и никто не хотел меня видеть в своих компаниях. Я решил рискнуть В детский лагерь требовался охранник на постоянной основе. Зарплата была невысокая, однако не ниже, чем на моем предыдущем месте работы. Но в придачу в моем распоряжении был уютный блок прямо на КПП. Приехав в лагерь, осмотрев территорию и свое место работы, я понял, что цветной телевизор, маленький холодильник и кровать — это именно все те же вещи, что я использовал на протяжении своей жизни. Больше вам мне и не надо. Но больше всего меня зацепило, что моим товарищем должен был стать пес, которого в съемной квартире по понятным причинам я завести не мог. Я получил восторг, когда я его увидел – обычная дворняга с умными глазами и крепким телосложением. Звали его Ричи. В целом все понравилось, но беспокоил только факт личной гигиены, ведь со сменщиком у нас была одна кровать, и белье в несезонное время явно не менялось. Кстати, о сменщике. Обычный, опрятный мужик лет 50. Довольно-таки компанейский. Более того, какая-то болезнь не позволяла дружить с рюмкой. Наступил ноябрь, и я с маленьким чемоданчиком заселился на место работы. Лагерь находился в углублении леса в Киевской области. Территория не маленькая, но до условного артека далеко. К лагерю ведёт одна дорога, по которой можно дойти до ближайшего дачного городка, если протопать 6 км, а потому В моём распоряжении была служебная пошарпанная семёрка. В каждом корпусе в холле со взглядом на входную дверь установлены видеокамеры. Такие же видеокамеры есть на спортивной площадке, столовой, актовом зале, КПП и летней эстраде. Комната видеонаблюдения находилась за дверью моего блока, но камеры стояли в режиме записи, потому как начальство просило не выводить их без надобности на мониторы в целях экономии электроэнергии. Однако в моём блоке находился пульт видеокамер, который реагировал на движение. Этот режим включали только в несезонное время, когда в лагере не было ни детей, ни персонала. В целом, всё очень обыденно и скучно. День за днём я проводил, лёжа у телевизора, читая книгу, решая кроссворды и играя со своим псом. Давил свой желудок ролтоном, а лёгкие дешёвыми сигаретами. Лагерь обходить я должен был три раза на день. следить, чтобы на территорию не проникали местные или животные. А такой случай был. Как-то раз на моей памяти уже близко к ночи сработал датчик движения на камере в пятом корпусе. Взяв на поводок своего друга, приготовив на всякий случай травмат, я уверенным шагом подошёл к холу пятого корпуса. В тот момент я понял, что мой Ричи, трусливый пёс, который поджал хвост и начал скулить. Но я уверенным бравым голосом Верел выходить из корпуса. Пацан 13 лет, весь в слезах, побледневший от страха, с трясущимися ногами спустился из входной двери. За ним его такой же товарищ. Очень слёзно просили их не сдавать родителям, а тем более не звонить в полицию. Отпоил чаем и проведя отцовскую беседу, отвёз их к посёлку, не доезжая нескольких сотен метров до их дома, и отпустил. Кстати, эти пацаны часто мне потом по ночам таскали различные DVD-диски с фильмами. А я им никогда не говорил, что даже в моей халупе такое старьё, как DVD-плеер, не используется. Жаль было огорчать их за доброе дело. Хорошие пацаны, но с речью не сдружились, не шёл он к ним. Ну, это всё при люде. Наверное, уже немного замучил вас. Первые вожатые должны были заехать в середине декабря на пересменку и готовить корпуса к заезду детей, который планировался на 28-ое число. Всё началось 10 декабря. Ближе к полуночи сработал датчик в самом дальнем 8-ом корпусе. Уже готовясь идти на разведку, решил перевести видеокамеру корпуса в онлайн-режим. Всё было в тумане. Не было видно, что происходит внутри. Подождав минуту-вторую, меня уже начало напрягать, что датчик движения не потухал. Решив пойти на разведку, когда я открывал дверь из блока, я заметил, что датчик уже не горит. Ещё раз взглянул на камеру, и перед моим носом загорелся датчик движения в седьмом корпусе. Перевожу в онлайн-режим, картина та же густой туман. Сыграв наперёд, я перевёл камеру шестого корпуса в режим онлайн и внимательно наблюдал. тухнет седьмой корпус. И в этот момент срабатывает сразу два датчика шестого и пятого корпуса, и экран в секунду заплывает туманом, за которым не видно ничего. Секунд через 15 все датчики тухнут. Тишина. Я открыл рот от удивления, но при этом уверенно закрыл дверь в свой блок изнутри. Успокоился окончательно примерно через полчаса и решил всё-таки проверить территорию. Да, двери вышеуказанные корпуса были открыты, но следов присутствия посторонних лиц обнаружено не было. Снег лежал ровно, пёс вёл себя спокойно, а значит, случилось нечто необычное либо с этим лагерем, либо с моей фантазией. Долго обдумывал этот эпизод и пересматривал записи с камер, но логичного объяснения найти не смог, ведь Ветер не прошёлся бы аккуратно по дальней половине лагеря и при этом забыв навестить остальные корпуса. Да и камеры после моего прихода показывали уже без тумана. Через несколько часов разбудили пацаны, от чего я чуть не поседел. Крепко выругавшись матом, я узнал, что они любят по ночам убегать от предков и получать этим своим действием порцию экстрима. И только в эту ночь я решил впервые спросить Что они искали в лагере, ведь в это время там стоит только пустая мебель. Но я что услышал следующую историю. Когда-то лет 10 назад в этом лагере в пятом корпусе случилась трагедия. Вожатый хотел припугнуть непослушного мальчика, закрыл его на ночь в карцер. Как потом пацаны мне объяснили, это была комната с двумя пустующими кроватями, условный изолятор для заболевших. И решил среди ночи накрыть его лицо подушкой, при этом читая нотации о правильном поведении. То ли нотация оказалась длинной, то ли организм у мальчика слабый, но когда вожатый убрал подушку, мальчик уже не дышал. В страхе, что кто-то узнает о совершенном, вожатый закопал тело мальчика в подвале этого же корпуса. На второй день сообщили маме о пропаже. Она приехала в лагерь, и вся администрация занялась поисками мальчика. Тело нашли Спустя трое суток, когда мама мальчика под руки ввели к пятому корпусу, её сердце не выдержало. Теперь ходит легенда о призраке мальчика и его мамаши. Мол, она до сих пор пытается попасть к нему, чтобы попрощаться, но ей мешает закрытая дверь в подвал. Потому нужно для неё очистить путь и их души объединятся и обретут спокойствие. Чем мы собственно и занимались в тот злополучный вечер? Пацаны это рассказывали с юношеским энтузиазмом. А я впервые в своей жизни почувствовал, что такое, когда кровь стынет в жилах. Дальше пацаны начали обсуждать разные темы, но я их уже не слышал. Я пытался взять себя в руки. Где-то только после обеда я решил сходить в пятый корпус, где действительно нашёл заколоченную дверь в подвал. Вернувшись в свой блок, я позвонил начальнику. Э, Семёныч, привет. Здаров, с безразличием ответил начальник. Слушай, никогда тебя не спрашивал, а где я могу найти ключи от подвалов в корпусов? А зачем они тебе? А ведь действительно, зачем мне были нужны ключи от подвалов? Я как-то об этом не подумал. Начал выдумывать, но понял, что это у меня не очень хорошо получается. Да, хочется все знать о лагере, о каждом уголке. Ко всему у меня есть доступ, а вот в подвальные помещения попасть не могу. Давай на чистоту. О каком корпусе идет речь? Семёныч, мне надо доступ в пятый корпус. Пятый корпус не работает ни для детей, ни для вожатых, ни для персонала. Не лезь туда, хорошего ничего не найдёшь. Забудь просто о его существовании. Скоро его будут сносить. Работай и не задавай глупых вопросов. Хорошего дня. Вот тут мне захотелось уехать из лагеря и вернуться к своей прошлой жизни. Страх граничил с любопытством, вырабатывая необыкновенные чувства. Позвонившись со своим сменщиком, я не узнал ничего нового. Тот, как оказалось, спит как убитый и не обращает внимания на пульты. А мне уже было недосна. Но на удивление ночь прошла спокойно, и ближе к 2 часам я уже сопел на кровати. После смен моего коллеги я вернулся на рабочее место. До приезда вожатых оставалось неделя. 5 дней я ждал чего-то необычного, но День за днём моё любопытство не увенчалось успехом. Утром шестого дня позвонил мой сменщик и сказал, что залёг с высокой температурой, и чтобы я уже встретил важатых, а он потом отработает вместо меня. Я уже засыпал, как мои глаза максимально открылись и чувство невероятной тревоги окутало моё сознание. Горел датчик движения восьмого корпуса. Клянусь Богом, я знал, что происходит, и не хотел переводить камеру в режим онлайн. Я подошёл к двери и проверил прочность замка, закрыл занавески на окне и выключил свет с перебитым дыханием, наблюдая за пультом датчиков движения. Алгоритм повторялся. После восьмого, седьмого и шестого корпусов наконец-то загорелся датчик пятого. Я не помню, глотал ли я слюну. Моргала ли я глазами, я просто начал пялиться на пульт, боясь отвести от него взгляд. По ощущениям, прошло минут 40, прежде чем погас датчик пятого корпуса. Не успел я прийти в себя, как липкий страх ударил с новой силой. Загорелся датчик четвёртого корпуса. Что бы то ни было, оно пошло дальше в сторону КПП. В этот момент я пожалел, что не нахожу сейчас в Киеве в тесной однушке, зато в полном спокойствии. Гаснет четвертый корпус, включается третий. Боясь, что меня это заметит, я решил выключить свет. Светились только маячки камер, которых снаружи увидеть невозможно. Я услышал, как за окном начал лаять мой пес. Я все прекрасно понимал, но боялся пошевелиться. Третий корпус тухнет. Тишина. Лай собаки. Через минуту он уже скулил в ненормальном тоне и по стукам в стенку своего блока я понял. что он забивается в угол. Я до сих пор прошу прощения перед ним, что не додумался в ту ночь запустить его в уютный блок. Бедный Ричскулил несколько секунд с такой громкостью, будто бы я не хочу даже описывать, будто что с ним делали. Но этот визг я не забуду никогда. После чего наступила тишина, гробовая. Знаете, я даже не слышал своего дыхания, и в будучи в итак уже тяжёлом состоянии, Я увидел, что потухли все мои очки. Значит, оно ушло. Мне было всё равно, выплатят мне деньги за эти смены или нет. Я просто с утра собрался валить с этого места подальше. Рич лежал, как ни в чём не бывало, но не реагировал ни на то, что я его звал, ни на еду, что я насыпал. На поводке я увидел чётки отпечатки зубов. Видимо, пёс пытался вырваться в ту ночь всеми возможными средствами. Я погладил Ричи, собрал шмотки, отправил СМС своему начальнику, который, кстати, мне даже не перезвонил, и уехал в Киев. Вчера мне позвонил мой сменщик. Весь год я пытался обходить эту историю стороной, да и некому мне было ей поделиться. Я не скажу, что я забыл или успокоился. Нет, напротив, я начал курить в несколько раз больше. Я начал выпивать как опытный алкоголик, ведь только такое состояние позволяло мне уснуть. Не думая о той злополучной ночи, о Ричи, которого я не впустил к себе от долбаном пульте с датчиками камер, об этой твари, что бродила, как ни в чём не бывало, по территории лагеря. А самое страшное, что я до сих пор думал, что было бы, если бы оно пошло дальше, если бы оно заметило свет внутри моего блока. А может быть, оно искало не меня? День за днём одни и те же мысли. День за днём Одни и те же размышления и затянутая депрессия. И знаете, что такое, когда человеку, находящемуся на грани срыва, режут последние нервные окончание. Мой сменщик был явно взбудоражен, так как не мог говорить чётко и уверенно, как он разговаривал раньше. Он мне поведал уже давно знакомую историю о непонятно распахнутых дверях в пустом лагере, о сдуревшем пульте с датчиками камер. Но сегодня с утра Он обнаружил царапины на наружной стороне двери и решил позвонить мне. Я не знал, сколько я протяну с таким образом жизни, ведь эта история залигла камнем в моей душе, и я решил ехать туда, чтобы очиститься. С Менчуком я рассказал о странностях, но в подробности с историей удушья пионера не вдавался, потому что я бы сам себе не поверил, если бы не пережил. Единственное, что я предложил ему, так это не включать свет в блоке, если такое повторится, и чтобы его новый пёс ночевал с ним внутри блока, а не снаружи. А сам сообщил, что у меня есть некое дело, в которое попросил не вмешиваться и дать мне свободу действий, а также пообещал рассказать ему всё после того, как сделаю дело. Я взял топор со щита охраны и направился в забитый наглухо пятый корпус. Здание уже готовилось к сносу, и вроде как запланировано это действие было на весну. Пару ударов топором в район замка и входная дверь открылась. С дверью в подвал пришлось побороться, а ведь забита она была в несколько слоев деревяшек. Наконец-то, спустя полчаса долбления, я выбиваю ногой дверь в подвал, и теперь перед ним нету никаких преград. Думаете, сейчас начнется рассказ о костях, о призраках, о невыносимом холоде? Нет, ничего кроме сырости я не ощутил. Уже собравшись уходить, я заметил в углу смятую тетрадку, что застряла между стеной и деревянным ограждением. Почерк был корявым, многие слова было сложно разобрать, но я смог прочитать все. Пятого августа две тысячи седьмого. Я не виноват, что Маша выбрала меня. Секунды ночью пробрались ко мне и закинули меня в этот чёртов подвал. Я никогда не писал никаких дневников.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 Я не знаю, сколько часов прошло, но меня никто не искал. Я слышу голоса вокруг, кричу, но меня будто никто не слышит. Становится страшно. Без даты. Я не буду указывать дату, так как потерялся во времени. Я понимаю, что вокруг происходит суета, но меня никто не слышит. Я бью со всей силой и руками, и ногами, и головой в деревянную дверь. Я знаю, что в метре от меня люди, но никто не реагирует. Что происходит? Что не так с этими людьми? Я только что услышал ужасный разговор. Макс и Игорь в истерическом тоне сообщили полицейским, что хотели меня просто напугать и на ночь закинули в подвал. Так почему же никто его не открывает? Что за бред? Чего вы стоите? Я сорвал голос кричать. И я боюсь. Полицейские разговаривают с вожатыми и только что сообщили, что в подвале никого нет. Но ко мне никто не заходил. Ко мне никто не заходил. Ни один чёртов полицейский не был в этом подвале. Мамочка, я тебя слышал. Ты же приехала. Я слышал, как ты рыдаешь. Но как это меня нету в подвале? Я тебя слышал, но не видел. Никто ко мне не спускался и не планировал. А ещё я сегодня услышал, что прочесали весь лес, что люди из дачного городка второй день обчёсывают местность и ищут меня. Судя по голосам других взрослых, сегодня либо конец смены, либо даже чужие родители приехали меня искать. Но вы не там ищете. Что происходит с этим чёртовым подвалом? Боже, как мне хочется пить. Корпус закрывают. Да, корпус закрывают. Директор разговаривал с охранником. Последней августовской смены не будет. Только что я услышал стук молотка по моей двери. Живот невыносимо крутит. Хочу пить. Жаль, что попал я на стену. Меня, походу, никто не достанет из этого подвала. Зато сам в комнате. Всегда хотел отдельную комнату. Всем пока. До встречи. Я не заметил, сколько прошло времени с момента прочтения этого дневника. В себя меня привёл мой сменщик, который бил меня по щекам. Что за ужас я только что прочитал. Неужели история, которую мне рассказали ребята, и вправду была, но только немного искажённая. Сменчик сказал, что я уже полчаса сижу, не шевелясь, потому решил не сдержать своё обещание о полной свободе и привести меня в чувство. Теперь он требовал от меня объяснений. Он не просто меня трясил, а буквально колошматил меня изнутри, чтобы я хоть немного пришёл в чувство. Хотелось выпил стакан, но почему-то я себе впервые за год отказал. После выкуренной сигареты я рассказал ему историю о мамаше и удушенном мальчике, прочитал ему дневник, рассказал о своих прошлогодних приключениях на посту охранника. Мой напарник молча всё слушал, не подавая ни удивления, ни улыбки. Спустя пару минут единственное, что он спросил, так это то, от кого я узнал о такой истории, ведь кроме меня той зимой никого не было на территории. Естественно, поведал я ей о визите двух местных пацанов, которые часто навещали меня. В тот момент мой напарник слегка нахмурился. Ты вообще понимаешь, что после одного бреда я не могу воспринимать второй, сказал он. Какой второй бред, ответил я. Ну, как тебе сказать, дачный городок через 6 км на той и дачный, что зимой, кроме охранников наподобие нас, никого не обитает. Ближайший поселок с жилыми домами находится в двадцати пяти километрах. Но, но зимой через лес среди ночи никакие бы пацаны, будь они даже в самом спортивном телосложении, не ходили бы к тебе. Мы решили ехать к охраннику дачного поселка. Хороший взрослый дядька, который поведал, что более пятнадцати лет занимает эту должность. Да, он вспомнил год пропажи мальчика. Я был один из волонтеров, что прочесывал лес в поисках пропажи. Мы тогда обходили весь лес вдоль и поперек. Тогда был как раз сезон, и дачный городок был забит людьми. Мы тогда все были как один, и никто не оставался дома в те дни. Все искали, но не нашли. Ближе к концу августа поиски прекратили, а мальчика признали пропавшим без вести. Сердце мамы мальчика тогда действительно не выдержало потери сына. Но это было не самым ужасным, что случилось в том году с тем лагерем. Охранник сглотнул слюну, затянул очередную тягу и продолжил. Пацанов вроде бы звали Максим и Игорь. Их родители как раз-таки жили в нашем дачном городке. Именно они и закинули беднягу в подвал. Вроде бы, как один из них был влюблён в девчонку, которая выбрала другого. Второй друг ему помог. Они нормальные ребята были, я не думаю, что они хотели причинить серьёзный вред. Я видел, как они истерично рыдали и клялись, что они закинули третьего именно в тот подвал. В подвал, который обыскали вдоль и поперёк. Наверное, все пылинки были изучены следователями. Но в подвале никого не оказалось. Пацанов затаскали по различным следственным комитетам, брали 100 раз показания. Так вот, пацаны ни единойжды вырывались в лагерь в поисках пропавшего. Они всё время хотели найти узника. Охранники лагеря, что работали в том году, уже знали их в лицо и не подпускали никого к злополучному корпусу. Со временем парни ссутулились, стали закрытыми. С ними работали психологи, но это не помогло. То ли электричкой, то ли такси они в декабре добрались до нашего леса и прямо в нём повесились. Никогда не забуду ту картину, ведь именно я давал показания самым первым. не пережили того, что натворили. В общем, ужас. И тут меня максимально кинуло в дрожь. Бледные лица, виск собаки. В первый визит я камеру не проверял, дневник. Два парня, что закинули третьего в подвал. Два парня, которых я обнаружил в пятом корпусе. Два парня, что что-то или кого-то искали. Я предложил сменчику бросать эту работу и валить куда подальше. На что он мне ответил, что не боится этой чертовщины и никогда не поверит в что-то подобное. Мы с ним попили чая, и я отправился домой. Всю дорогу пытался сложить все карты, и было очень страшно поверить, что парней, которых я видел так часто, уже 11 лет как не было в живых. Со сменщиком я созвонился через несколько дней, и он сказал, что в ту ночь повторилась та же ситуация. Но маячок засветился на пятом корпусе. и потух. Больше мальчочек камер не гулял сам по себе. И уже несколько дней по ночам в лагере полная тишина, и даже пёс не лает. Но не боится человек всякой чертовщины. Ну, это же хорошо. А я вот почти 10 дней не пью. И реально нету даже желания. Курить нравится, а пить не хочется. Да, и ещё я чувствую себя неким героем. Почему? Вчера я решил перечитать дневник того мальчика. Так вот, хотите верьте, хотите нет, а там появилась новая запись все тем же корявым почерком. Восьмое декабря две тысячи девятнадцатого. Спасибо.